Дюруа решился. «Спасибо. Я иду. Я ей скажу, что ты меня заставил, буквально заставил зайти к ней. Да, да, она не съест тебя. Будь спокоен. Главное, не забудь. В три часа. Не бойся, не забуду». Форестие ушел своей торопливой походкой. Дюруа же стал медленно подниматься по лестнице, ступенька за ступенькой, обдумывая, что сказать, — и, беспокоясь о том, хорошо ли его примут. Слуга открыл ему. На нем был синий фартук, в руке он держал половую щетку. «Господина Форестье нет дома», — сказал он, не дожидаясь вопроса. Дюруа настойчиво попросил, «Спросите у госпожи Форестье, может ли она меня принять, и скажите, что я пришел к ней по поручению ее мужа, которого я встретил на улице». Затем он стал ждать. Человек вернулся, открыл дверь направо и доложил. «Госпожа Форестие ждет вас». Она сидела за письменным столом в небольшой комнате, стены которой были сплошь покрыты книгами, аккуратными рядами стоявшими на полках черного дерева. Переплеты всех цветов — красные, желтые, зеленые, лиловые, голубые — оживляли и украшали однообразные ряды книг. На ней был белый, отделанный кружевами пеньюар. Улыбаясь своей обычной улыбкой, она обернулась и протянула ему руку, которая при этом движении обнажилась из-под широкого рукава. — Так рано? — сказала она и добавила. — Это не упрек, а простой вопрос. Он пробормотал. — с Сударыня, я не хотел подниматься. «Но ваш муж, которого я встретил на лестнице, заставил меня. Я так смущен, что не смею сказать, что меня привело к вам». Она указала ему на стул. «Садитесь и расскажите, в чем дело». Она держала в руке гусиное перо, все время вертя его в пальцах. Перед нею лежал большой лист бумаги, наполовину исписанной. Работа была прервана приходом молодого человека. Видно было, что за этим рабочим столом она чувствует себя как дома, не менее свободно, чем у себя в гостиной, что это ее привычное занятие. От ее пеньюара веяло легким ароматом, свежим ароматом только что совершенного туалета. И Дюруа представил себе ее молодое, чистое, полное и горячее тело, нежно окутанное мягкой тканью. Она спросила, «Ну, в чем же дело? Скажите?» Он нерешительно пробормотал, «Видите ли, но, право, я не решаюсь. Вчера я работал до самой ночи, сегодня с раннего утра, но у меня ничего не выходит. Я разорвал свои черновики, я не привык к этой работе. И вот я пришел просить Форестие помочь мне на этот раз». Она прервала его, от души смеясь, довольная, веселая и польщенная. «Он прислал вас ко мне? Это мило». «Да, он сказал, что вы поможете мне лучше, чем он». «Но я не решался, не хотел, вы понимаете?» Она встала. «Это будет очень милое сотрудничество. Я в восторге от вашей идеи. Вот что, сядьте на мое место». Мой почерк известен в редакции. Мы сейчас напишем статью, великолепную статью,